I know, man, where you run with that gun in your hand? I'm shoot down my lady messing around town with another man. Жара страшная, как два знойных лета сразу. Нет, это два солнца кроваво красных на бронзовом небе. Под ногами что-то зеленое. Мягкий мох. Зеленая равнина до самого горизонта. Только это не мох. Это пыль. Раскаленная зеленая пыль. В десяти шагах от меня стоит гладиатор. Таращит изумленные глаза. Рост под два метра. Мышцы буграми. Крепкие бронзовые руки и ноги. В правой руке длинный сверкающий меч. Но лицо очень знакомое. А? Тут-то я вполне овладел собой и чуть не хихикнул. Ого, ну ты здоров загорать. Пару минут назад ты был белый, как простыня. Гладиатор заслонился рукой от обеих солнц. Ты ли это, коварный горор, новым обличием своим хочешь свести меня с ума? Откуда быть человеку Земли здесь, на равнинах Истака? Или вправду я безумен? Голос у него был не гладиаторский. Звучный и хорошо поставленный. Мой собственный голос к этому времени вполне окреп. Я успел освоиться и чувствовал себя довольно сносно, если бы еще не жара. Там, откуда меня прислали, с невинным видом сообщил я, тоже начали думать, что у тебя крыша поехала. Знаете, как бывает, когда только-только засыпаешь и видишь себя не в постели, а в другом месте, но еще можешь усилием воли вмешаться в свой сон. Вот такое у меня было чувство. Я уже понял, что значит, действуй по обстановке. Но жарища то жарища! И я тоже хорош. Твидовый костюм, тяжелые башмаки. Ну, конечно. Все это я надел, собираясь к Стиву. И с тех пор мне о своей одежде вспоминать было незачем. А значит, нечего ей было и меняться. Но маршем красвел придумал слишком жаркое местечко. Надо бы мне измыслить себе что-нибудь полегче. Пожалуй, тоже что-то в гладиаторском стиле. Хм. Сандалии. Годится. Вот, я уже в сандалиях. Туника. Тут до меня дошло. Надо же, чуть не попался. Так бы и шел на поводу его фантазии. А ведь предупреждал же меня Стив. Ты не против, если я уберу одно солнце? Поинтересовался я как можно вежливее. Что-то здесь жарковато. Я посмотрел на солнце с максимальной неприязнью. После некоторых колебаний оно исчезло. «Ты горор!» – загремел гладиатор. «Но чарам твоим не спасти тебя от меча!» С этими словами он бросился вперед, размахивая над головой сверкающим лезвием. «Думать пришлось очень быстро!» Меч с отскочил от солдатской каски. Мне в свое время приходилось носить этот славный головной убор. И уж кто-кто, а я-то точно знаю, что никаким мечом его не прошибешь. «Теперь послушай меня, маршем Красвелл», – сказал я, стаскивая каску. «Я Пит Парнелл из Санди Стар, и мне...» Красвелл, тяжело дыша, перевел взгляд с меча на мое лицо. Глаза у него вдруг заблестели. «Узнал меня, что ли?» «Постой — Постой! — воскликнул он. — Я узнаю тебя. Ты Нельпар Ретреп, магистр Семилун, пришедший биться со мною против зловещего змея и его нечестивой ученицы, колдуньи и заклинательницы Гарор. Приветствую тебя, друг. Он протянул могучую загорелую руку, и я ее пожал. — Так. красвел не может не осмыслить мое появление, не пренебречь им. Вот и пытается включить меня в свою сказку. Ну, пока это даже забавно. Попробую поиграть на его поле. А он еще не знает, какое у меня воображение. «Мои верные союзники», — говорил тем временем Красвел. «Великодушный док из синих холмов. Все полегли в кровавой битве». Мы вместе должны были одолеть неисчислимые опасности на равнинах Истака и вместе обрести великую славу, обретя алмаз. Но, увы... Э, хотя это все тебе, конечно же, ведомо. Еще бы, согласился я. И что дальше? Красвал, словно прислушиваясь к чему-то, резко повернулся и взмахнул рукой. «Взгляни, магистр!» – пробормотал он. «Ибо это зрелище вселяет страх даже в мое сердце». Гарор возвращается в битву, ведя свой ужасный легион лакросов, чудовищных порождений сверхмира, вступивших в противоестественный союз с темным разумом. Они неуязвимы для смертного, но им возможно противостоять мечом и волшебным оружием Нельпара Семилунного. Мы сразимся с ними вдвоем. По широкой зеленой равнине мчалась орда... Как бы это сказать... по сверх сверхмира. Рассказать о них как следует я не берусь, не тот у меня словарный запас, чтобы живописать красыловские фантазии. Здоровенные, трясущиеся словно студень твари, истекающие гноем, они частью летели, частью скакали, примехонько к нам. Одно скажу, мне как-то сразу потребовалась плевательница. Она сейчас же явилась, вместе с умывальником, полотенцем и всем прочим. Но я опрокинул ее и изо всех сил попытался сосредоточиться. Телефонная будка получилась немного расплывчатой, но когда я влетел в нее и набрал короткий номер, там ответили сразу же. «Полиция, патрульную группу ко мне, и побыстрее!» Я вышел из будки. Красывал, все это время вертел мечом над головой и испускал воинственный клич. Готовясь встретить нападающих. За моей спиной взвыла полицейская сирена. Полдюжины мощных патрульных машин с визгом затормозили возле нас, взметнув зеленую пыль. Я могу без всякого напряжения представить себе Нью-Йоркский полицейский отряд. Эти были что надо. Подбежавший ко мне сержант тоже был что надо. Майкл О'Фаллен. самый дюжий, самый славный. И самый рыжий полисмен, какого я только знаю. «Майк», – сказал я, – «займись». «Работенка не из самых приятных, но ребята управятся», – ухмыльнулся он и пошел командовать. Красвел растерянно смотрел, как полицейские растягиваются в цепь. Потом пошатнулся и закрыл лицо руками. «Безумие!» – кричал он. «Что за безумие? Что вы делаете?» Вся сцена вдруг дрогнула. Единственное красное солнце мигнуло, зеленая равнина побледнела, и на миг сквозь нее проступили контуры двух больничных коек с лежащими на них телами. Но тут красвел открыл глаза. Метрах двадцати от блюстителей порядка, Чудовища начали уменьшаться в размерах. Докатившись до полицейских, они уже были не выше человеческого роста и вполне поддавались обычному для таких случаев обращению. Когда удары дубинок посыпались на их рогатые головы, они без дальнейших сложностей позволили затолкать себя в машины. Взревели моторы и равнина опустела. Майкл Офалин, однако, не исчез. Я сказал ему, спасибо, дружище. «Ты как насчет пары бесплатных билетов на завтрашний матч? Загляни ко мне попозже!» «Самое что надо, Пит! Завтра я как раз выходной!» «Э, а как я домой доберусь?» Я открыл дверь телефонной будки. «Давай сюда!» Сержант вошел и благополучно растворился. Я повернулся к Красволу. «Велико же твое колдовство, о семилунный!» Дьявольские творения горор, ты не спроверг творениями собственного разума. Он уже и это пристроил к своему роману. Теперь вперед, он Эльпар. Вперед к твердыне змея, что лежит в тысяче локспанов отсюда, за зеленопламенными равнинами истака. А как насчет алмаза? Алмаза? Он верно столько сил потратил, приплетая меня к сюжету, что начисто забыл об алмазе, который должен был повергнуть змея. Ну, я больше не стал напоминать. Однако тысяча локспану по зеленопламенным равнинам. Это меня не вдохновляло, за сколько бы он ни считал свой локспан. Я сказал, ну что ты все себе усложняешь, Красвал. Имя мое Мултан, уточнил он с неимоверной гордостью. Мултан, султан, да хоть бифштек с луком, если у тебя страсть к такой абракадабре. Придумывай себе хоть десятиэтажные клички, только скажи, почему ты вечно все усложняешь? Надо тебе ехать, для этого есть такси, трудно свистнуть что ли. Я свистнул. Тут же подкатил потрепанный желтый форт «Форд». Словно только что с какой-нибудь Нью-Йоркской улицы. И мешковатый небритый шофер. Копия того угримого хмыря, что вез меня сегодня утром. Вряд ли найдется на свете что-либо прозаичнее нью-йоркского такси с этаким водилой. Лицо красвело, приобрело цвет равнин и стака, а сами зеленопламенные равнины затряслись, словно в неисправном телевизоре. Так он старался загнать это такси в свои фантазии. «Что за новые чары? Велико твое могущество, Нельпар, воистину ты...» Он поперхнулся и полез в машину. Бедняга прямо дрожал от усилий удержаться в своей волшебной стране. Нелегко ему было. Я ведь прямо в нос ему совал реалии нашего здравого, хоть и бесцветного мира. Мне даже жалко его стало. Но жалей не жалей, а единственный способ вытащить его упирающиеся я назад в действительность, Это дать ему развернуть всю свою фантазию, а потом окатить, как холодной водой, непобедимыми фактами. Опасная это была мысль. Для меня опасная. many highways I can see them all in my dream Been down so many highways I can see them all in my dream i could tell you people i wish i could tell you the things i've seen <laughs>